Глава тридцать пятая. Он почти уверен, что никогда его не видел. «Боб and the Silver Bullet Band. Манхэттен». Утром следующего дня Лорен сняла трубку внутреннего телефона. «Сьюзен, можете зайти ко мне прямо сейчас». Манхэттен за стеклом напоминал пыхтящего белого медведя на Северном полюсе. Этим прекрасным, холодным и светлым утром Здания сверкали под ярким солнцем, как золотые слитки. Даже с высокого двадцать третьего этажа ясно ощущалась энергия невероятного города Нью-Йорка. В дверь постучали, вошла Сьюзен Данбер, и Лорен со злорадным удовлетворением отметила для себя, что вид у женщины осунувшийся и озабоченный. «Хорошо, садитесь, Сьюзен», — пригласила она. «Как провели воскресенье?» Американка недовольно поджала губы, но сделала над собой героическое усилие и улыбнулась. «Прекрасно. Спасибо. Рада за вас. Я тоже. А теперь давайте поработаем. Что у нас с компанией «Хард оф Нью-Йорк»?» Рекламная кампания разрабатывалась для одной из самых больших магазинных сетей города, флагман который находился на 59-й улице. Подобные бюджеты радикально меняют годовой итог любого агентства уровня DB&S. Творческие команды художественная дирекция решили разместить по всему Нью-Йорку, в метро и на автобусах «Хэмптон Амбассадор» и в Инстаграме, и на телевидении плакаты с изображениями лиц, непосредственно связанных с Нью-Йорком, таких как Сара Джессика Паркер или Диди Григориус и Грук Янкес. Эти люди расскажут о своей любви городу, а значит и к сети магазинов. сьюзен Данбер заявила двум полем и Лорен, что вице-президент сети, он же директор по маркетингу, ее близкий друг, и она не сомневается в успехе дела. Лицо сьюзен окаменело. «Вы не прочли мое сообщение? Контракт достался BBDO». Взгляд Лорен сделался колючим. «Конечно, прочла. Но вы ведь гарантировали нам успех». Мы очень рассчитывали на эту компанию. Сьюзен непроизвольным движением по черепашьи втянула голову в плечи. Я ошиблась. Мой друг заверил меня. Понимаю. Это очень досадно. Нам нужен был этот бюджет. Знаю. Лорен выдержала короткую паузу. Чем занимались после нашего совместного обеда? Что? Не понимаю, при тут? Изумилась Данбер. Я вернулась домой. К чему этот вопрос? Вы работали, слушали музыку, куда-нибудь ходили. Лорен намеренно провоцировала американку, и та ответила недоуменно опасливым взглядом. Ну, я отдохнула, потом готовила. В чем, собственно, дело? Вы задаете странные вопросы, потому что недовольны моей работой. Я сожалею, что так получилось с контрактом, но... Пустяки, Сьюзан сказала Лорен, глядя ей в глаза. «Я просто хотела поговорить с вами, как женщина с женщиной. Вчера мне показалось, что вам не терпится уйти, вот я и...» Сьюзен Данбер насторожилась. В словах Лорен что-то было не так. К чему она клонит, что ей известно? «Отлично получилось», — думала Лорен. «Если запаникует, может допустить ошибку». Два каменных льва уже сто лет охраняли здание публичной библиотеки Нью-Йорка на Пятой Авеню. Лео допил кофе, выбросил стаканчик в урну и поднялся ко входу в здание, ловя снежинки. Эта библиотека с ее четырьмя с половиной миллионами единиц хранения, вторая по значению в стране после библиотеки Конгресса в Вашингтоне. Этим утром Лео интересовала коллекция «Искусство и архитектура». Он побывал на многих сайтах в интернете. К некоторым доступ открывался только после регистрации, где можно было прочесть издания, посвященные творчеству Виктора Черторыйского. Но большая часть хранилась в этой секции основного здания, приютившего тысячи работ по изящным и декоративным искусствам, архитектуре и дизайну. Лео решил погрузиться в жизнь Черторыйского, чтобы найти хоть какой-нибудь след. Разве не все в этой истории связано с живописью? Шансы невелики, почти смехотворные. Это вам не эпизод сериала «Шерлок», но он должен попытаться. Нельзя сидеть сложа руки и ждать, когда продвинется расследование Финка или сталкер снова примется за Лорен. Если верить биографам, Виктор Черторийский родился и вырос в гринпоинте прозванном «Маленькой Польшей». Там компактно проживает большое польское сообщество на севере Бруклина, недалеко от моста Пуласки, семье рабочих и докеров, приехавшей из Галиции в конце XIX века. У Виктора очень рано проявилась склонность к рисованию, но учеником он был недисциплинированным, спорил со всеми преподавателями, и его исключили из лицея. Потом, если верить биографам, он нищенствовал, воровал, был мойщиком окон, промышленным альпинистом на строительстве небоскребов, могильщикам на городских кладбищах, очень удобно, можно заодно рисовать мертвецов, жигола и, наконец, уличным художником. Тогда его и приметил один из преподавателей Лиги студентов-художников Нью-Йорка, художественной школы на Западной 57-й улице, которую до него посещали Сол бас Норман Рокуэлл, Джексон Поллок и Рой Лихтенштейн. Оттуда его тоже выгнали – за статью в газете, критиковавшую методы обучения. Многие городские музеи дают начинающим художникам несравненную возможность получить самообразование. Виктор продолжил рисовать и писать, зарабатывая на жизнь разными более или менее законными способами. Встреча с другими художниками его поколения привела к созданию в конце 1960-х так называемой школы «Нью-Йорк Даунтаун». Ее представители вместе с Дэвидом Хокни привели публике вкус в фигуративной живописи. Все эти сведения были очень увлекательны, но Лео искал другое. Его интересовали встречи, анекдоты, фотографии, где могли фигурировать разные персонажи и лица. Сидя в тишине читального зала, лишь изредка нарушаемый чьим-нибудь кашлем, он листал страницы, пока не дошел до толстого тома, посвященного художникам школы Нью-Йорк Даунтаун, богато иллюстрированного и содержащего точные и подробные статьи о каждом представителе этого течения. Лео перевернул очередную страницу и вдруг замер при виде репродукции картины маслом, изображающей сельский пейзаж штата Нью-Йорк. Волосы зашевелились у него на затылке. Он знал эту натуру. Сотни раз ребенком гулял по полю, находившемуся на расстоянии вытянутой руки от дома родителей. Работа датирована 1989 годом. Лео еще полистал страницы и скоро напал на другое, хорошо ему знакомое изображение. Этот сарай принадлежал соседской ферме. Третий хост того же художника представлял мост через ручей. У Лео участился пульс. Что это такое? Наваждение? Он смотрел на пейзажи своего детства. Он нашел фамилию художника – Нил Гриннон. Лео никогда о нем не слышал, а биографическая справка оказалась короткой. Родился в 1963-м, учился в Парсонсе. Недолгое время принадлежал к нью-йоркскому культурному андеграунду «Нью-Йорк Даунтаун». Покончил с собой в 30 лет. Сходство манер Гриннона и Черторыйского бросалось в глаза. Их легко было спутать. Это смущало Лео, как и тот факт, что талант Гриннона был безусловен и ни в чем не уступал дару знаменитого старшего товарища. Кто такой этот Гриннон? Откуда он взялся? Получается, что его творчество кануло в небытие, хотя заслуживало славы и света. По какой причине? Возможно, все дело в малом количестве работ, созданных этим патологическим перфекционистом, Автор статьи, апеллируя скорее к слухам и сплетням, чем к фактам, утверждал, что перманентная неудовлетворенность то и дело ввергала Гриннена в депрессию, а в 1993 году привела к самоубийству. Прощального письма художник не оставил и причин своего поступка не объяснил. Лео заворожила и взволновала манера, в которой мастер преподносил пейзажи его собственного детства то, как он играл с цветом и культурными кодами, делая зрителя частью композиции. Техника Гриннона производила впечатление, но в пейзажах, помимо всего прочего, существовала независимая реальность моделей. Поразительная, завораживающая реальность. Лео испытывал чувство, близкое к ужасу. Как могли не заметить подобного мастера? Почему никто о нем не пишет, не исследует его творчество? как можно не помнить Гриннона и восторгаться прохвостами, мечей единственный талант заключается в делании денег и умении создать ажиотаж вокруг собственной персоны. А ведь они доминируют на рынке произведений искусства и в профессиональных изданиях. Лео душила ярость. Он закрыл блокнот, отнес книгу на стойку и покинул зал. «Тебе что-нибудь говорит имя Нил Гриннон?» «Кто это?» — спросил Зак, поправив на переносице огромные очки в усыпанные блестками оправе. «Гриннен. Художник. школы Нью-Йорк. Даунтаун». «Ах, этот! Он убил себя где-то в 1990-х. Да, помню, мы разбирали какую-то из его работ в школе. Один из эпигонов черта Рийского, так? С ты вдруг заинтересовался им? С того, что его живопись заслуживала иной судьбы. Он был невероятно талантлив. Белокурый великан пожал плечами, обвел взглядом стены галереи и сказал, «Ах, если бы в этой среде все решал талант!» «Нил Гриннан?» – переспросила Лорен. «Никогда о таком не слышала». Лео положил на журнальный столик большой альбом. Он только что купил последний экземпляр в книжном магазине Музея современного искусства на Манхэттене. Единственное издание о Гринане. Тебе не кажется, что его работы очень напоминают холсты черторыйского? Она вгляделась, сдвинула брови. Ты прав, это просто удивительно. И очень красиво. Чистой воды черторыйский, но в цвете. Это работа очень большого мастера, добавил Лео. К чему ты клонишь? Сам не знаю. Он отпихнул нос Ревелье, жаждавшего прогуляться и проявлявшего нетерпение. Есть еще кое-что. Все эти картины он написал в тех местах, где я рос. Не исключено, что мой отец знал Гриннена. «А что, если мы нанесем ему визит?» — вдруг предложила Лорен. «Кому? Моему отцу?» «Нет, черторыйскому». Лео так изумился, что ответил не сразу. «Ты серьезно?» Она не шутила. Зачем искать информацию в книгах или интернете? Лучше обратиться к первоисточнику. Согласен? Лео встал и Аревельи заметался между гостиной и дверью. Черт Арыски перестал писать 28 лет назад после аварии, в которой безнадежно искалечил правую руку. В тот же год, когда умер твой отец. С тех пор он живет затворником в Нью-Гэмпшире. Заперся никого не принимает. Отказывается от интервью посетителей не пускает, особенно сильно ненавидит журналистов. «Мы не журналисты, и я не незнакомка. Черторыйский знал меня ребенком, он дружил с моим отцом». Его считает мизантропом и эксцентричным стариком, отшельником. Злые языки болтают, что Черторыйский рехнулся от одиночества и скопившейся в душе желчи. Я слышал немало забавных историй о том, как Он управляется с наглецами, которые осмеливаются сунуться к нему. За спрос по лбу не бьют, Лео. Ты боишься стареющего художника? Не дразни меня, Лорен. Он может побить тебя кистями. Ха-ха-ха. Представляешь сцену. Идол гонит тебя в шею ударами трости. Очень смешно. Это уникальная возможность встретиться с живым гениальным живописцем. Ты ведь им восхищаешься? Ты не отстанешь? Нет. Согласен.